Глава 29. Джим. Андатра молотила лапами, как будто плыла, перемещаясь по воздуху по коридору за камбузом. Собака лаяла громко и дружелюбно и широко скалилась в радостной собачьей улыбке. Ксан на долю секунды застыл в дальнем конце коридора, потом рассмеялся и принял плывущую собаку в объятии. У тебя получается. Захлопала в ладоши Тереза Дуарте. Она не укусит? спросил Сан. Она хорошая собака, не кусается. Лицо черноглазого мальчика пылало от волнения. Он вытянул вперед руки с раскинутыми серыми пальцами и засмеялся от удовольствия. Джим проскользнул мимо него, нырнул под плывущую по коридору собаку и влетел в камбуз. Фаиз и Алекс уже были там. Алекса удерживали на полу магнитные сапоги. Фаиз плавал в воздухе, но закрепившись за поручень. Похоже, им весело, заметил Джим, пока Разинант наливал в грушу свежесваренный кофе. Что это они делают? Играют в мяч, сказал Алекс. собакой. Джим отпил вкусного и горячего кофе, почувствовал знакомое тепло во рту, потом в горле. Ну да, конечно. Я сам не знаю, зачем спросил. Переконфигурировать лабораторию Сокола для двойного погружения было непросто, и получилось не быстро. собрала на корабле достаточно запчастей, чтобы починить все, что только может сломаться, поэтому добыть второй комплект датчиков, второе медицинское кресло и оборудование мониторинга стало проблемой только в части выяснения, в каком это ящике и в каком грузовом отсеке. Однако стены лаборатории не раздвинуть, а поиск пространства для всего этого оборудования и технического персонала требовал времени и кучи совещаний. В придачу нужны были базовые сканы Амоса, интеграция с Медтеком Росси и серия продолжительных обсуждений, чтобы сопоставить предыдущие исследования библиотеки с изменениями сознания и новыми знаниями, приобретенными Амосом. След дни и на росе стали появляться новые лица. Сначала Фаиз и Элви, однако по мере того, как времени у нее становилось все меньше, Фаиз все чаще являлся один. Потом он начал брать с собой Кару и Ксана, но чаще одного Ксана. Снаружи в коридоре радостно залаяла андатра, плывущая мимо камбуза Терезы. "Ребята хорошо ладят", заметил Фаиз. "Похоже, ты просто используешь Терезу как няньку, да?" Спросил его Алекс: она уже достаточно взрослая?" "Ксан как минимум вдвое старше неё", ответил Фаиз. "Но он ребенок», — возразил Алекс. "Он просто очень надолго остался ребенком». Что делать? Не все укладывается в простую схему", развел руками Фаис. "На самом деле, ксан и кара не существует в шкале от ребенка до взрослого" они просто Кара караиксан. В коридоре звенел смех Терезы. Хотя на Росе она провела много месяцев, звук был незнакомый, резкий и радостный. Джим не представлял Терезу Дуарте смеющуюся. Вероятно, из-за того, что у нее для этого было мало поводов. И мало кто за ее обстоятельствами мог разглядеть ее подлинную суть. Даже сам Джим не был уверен, что смог Она дочь богоподобного императора, их живой щит, наследная принцесса Лаконии и высокопоставленная отступница. Так и есть, но это не полная правда. Кроме прочего, она еще и ребенок, потерявший мать и отца, убежавший из дома, эмоционально нуждающийся в том, о чем Джим мог только догадываться. Но не знать, вероятно, и он точно так же закрыт для Терезы. Тем не менее, в ее смехе было нечто странно универсальное, как и в смехе Ксана, голоса играющих совсем юных людей. Джим вдруг понял, все трое взрослых замолчали и слушают голоса детей, будто музыку. Андатра громко и визгливо тявкнула, и Тереза крикнула ксану, чтобы остановился. Спустя миг она с раскрасневшимся и потным лицом заглянула в дверь. Всем привет. «Андатре нужно в комнату для маленьких собачек. Можно я проведу Ксана в машинное отделение, чтобы он увидел, как это делается. Машинальному, конечно, идите Джима помешала мысль о том, что Ксана и Тереза на корабле одни. Он не думал, что они злонамеренно что-нибудь натворят, получается, стал доверять Терезе. Но в их нынешнем настроении это что-нибудь могло произойти по ошибке. По машинное отделение стареющего марсианского корабля, совсем не подходящее место для баловства. И я тоже пойду, вызвался Алекс и выбросил в утилизатор остатки еды. Обернувшись к Терезе, Джим ткнул в сторону Алекса большим пальцем и сказал: "Не давай ему играть с инструментами". Девушка закатила глаза, разглядев за этой слабенькой шуткой опасения Джима, и отмахнулась. Уходя, Алекс хлопнул его по плечу. Джим пил кофе. А они, девочка, мальчик, собака и взрослый мужчина, переговариваясь и смеясь, направились к шахте лифта, а потом вниз. "Спасибо", сказал Фаис. "Да, пожалуйста. А за что?" "Что позволил Лексану хоть немного отдохнуть от постоянного стресса. Он старается держать лицо, чтобы мы не делали, но ему тяжело". Думаю, каждый раз, когда Кара входит в погружение, он тревожится о том, какой его сестра в итоге вернется назад. Есть такая проблема? Я не знаю. Может быть, опыта у нас нет, О серьезных изменениях мы скорее всего узнаем только когда они уже случились. Мне такое знакомо, ответил Джим, допил кофе и выбросил опустевшую грушу. И спасибо, что позволили мне приходить сюда. Сокол славный корабль, и компания в общем не самая худшая, но после нескольких месяцев на плаву начинаешь мечтать о прогулках вдоль реки и об университетских кафешках. Джим из вежливости рассмеялся, но в груди у него что-то сжалось. Он набрал заказ: простой завтрак из яиц и бобов. "Сожалею. О чем? — спросил Фаис. — "Что загнал вас сюда? И тебя, и Элви? Я хочу сказать, что, наверное, подставил вас с этой работой. Фаис склонил голову на бок. Джим знал его еще с Илоса. Годы мягко с ним обошлись. Волосы все такие же густые и темнее, чем могли бы быть, а морщины на лице в основном говорили о том, что он много смеялся. Но сейчас Фаис казался задумчивым. Мне известно, почему мы здесь оказались. И в любом случае должны быть благодарны тебе за такую возможность. Так, теперь ты морочишь мне голову. Фаиз долгие несколько секунд помолчал. У тебя есть минутка? Я хочу показать тебе кое-что. Джим пожал плечами, оставил еду и двинулся за Фаизом к шахте лифта, в шлюз и дальше на сокол. Странный терпкий запах еще чувствовался, но не так навязчиво, как в первый раз. остроту ощущения притупляло то, что оно стало знакомым. Файз свернул в длинный переход, ведущий к корабельному реактору и двигателю. Жутковато было видеть марсианскую конструкцию резонанта, усложненную и разросшуюся в воплощении лаконийского сокола. Это напоминало Джиму увиденную когда-то документалку о грибах-паразитах, поражающих муравьев. Перед ним лежал изначально марсианский корабль, заряженный протомолекулой и амбициями Уинстона Дюарте. Он и выглядел и работал почти так же, как Роси. Но в нем было и что-то иное. Ты ведь знаешь, что когда погружается Кара, ксана мы изолируем. Да, сказал Джим. Есть идея, что он может стать дополнительной переменной, оказать влияние, которое мы вынуждены корректировать. Но он также и контрольный объект. Мы следим за тем, как меняется Кара на фоне его неизменности, и, возможно, это нам помогает. Перед ними по коридору проплыла темноволосая женщина, уткнувшись в свой ручной терминал. Она бросила взгляд на Джима, и в глазах промелькнула паника. Джим кивнул, поравнявшись с ней. "Что ж, по-моему, в этом есть смысл. А в другое время мы используем это же оборудование для изоляции катализатора. Это во многом похоже на Илос. У вас на корабле был образец протомолекулы, связанный со всеми артефактами Илоса." Он мог щелкать переключателями, наблюдать, что и как происходит. Он хотел доложить о создании Врат. Чего не случилось, поскольку докладывать было некому. Вот и мы имеем здесь образец. Картасар нашел способ зацикливать его на самом себе, так что наш артефакт проявляет себя только когда мы хотим. Элегантное решение, да? Похоже на то. Фаис бросил на него взгляд. Больше он не шутил. Вот здесь мы и храним образец катализатор. Подойди, и посмотри. Маленькая каюта выглядела по-спартански. На стене была закреплена сумка, из нее выглядывал край планшета. Кроме этого имелся еще только один предмет, показавшийся Джиму чем-то вроде барокамеры, какие используют на земле, когда человек слишком быстро всплывает после погружения в воду, или вроде печи крематория Хабигт был примерно 2 метра в длину, с люком в торце. Встроенный в поверхность экран затемнён. Фаиз тронул его, и экран ожил. На экране появилась женщина. Широко открытые, ни на чем не сфокусированные глаза сияли нежно-голубым светом. Джим все понял, и это было как внезапный удар в грудь. "Это катализатор? Я о ней разузнал", ответил Фаиз. Но Элви не рассказал Когда-то ее звали Франциско Торрес, и она работала техником в директорате по науке. Полагаю, Картасар ее знал хотя бы поверхностно. Она переживала из-за чего-то. Может быть, проблемы на личном фронте. Может быть, она хотела быть танцовщицей и внезапно поняла, что это не для нее. в общем, начала напиваться, появлялась на работе пьяной и агрессивной. Однажды даже не вернулась домой. У Уочиди состоялось быстрое дисциплинарное обсуждение с картосаром и главой службы безопасности, и ее забрали в загон еще до того, как она протрезвела. Джим смотрел на ее лицо, гладкое, но молодой она не выглядела, скорее отекшей. Женщина-катализатор Франциска открыла рот, будто хотела заговорить, а потом губы снова сомкнулись. Лет примерно за пять до того, как Дуарте по твоему совету выследил Элви и привез на Лаконию, эту женщину начала пожирать протомолекула, и до сих пор продолжает. Мы следим, чтобы заражение не распространялось, но женщину мы не кормим, не стрижем ей волосы, в туалет она не ходит, не спит. Мы периодически очищаем камеру парой часов жесткой радиации и это все. Она больше ни в каком смысле не человек. Больше нет. Просто кожаный мешок, наполненный протомолекулой. Джим старался перевести дыхание. "Я не собираюсь лицемерить", продолжил Фаиз. "Если бы нормальная комиссия по этике узнала о нашей деятельности, она вызвала бы полицию. Мы отбросили и научную этику, и вопросы морали, и фактически совершаем преступление против человечности. Но я все же считаю, что могло быть гораздо хуже". Джим кивнул. Понимаю. Без обид, Ни хрена ты не понимаешь, сказал Фаис. Я не хочу в этом участвовать. Я ужасно не хочу, чтобы это делала Элви. но больше всего на свете я не хочу, чтобы этим занимались такие, как Картасар и Ачида, те, кто может спокойно смотреть на Франциску Торрес и считать, что они действуют так, как надо. Не хочу, чтобы делом заправляли они. Если бы лаборатория принадлежала им, Ксан не веселился бы со своей новой подружкой Терезой, глядя как собака гадит в частичном вакууме. Он сидел бы в клетке, как когда мы его нашли. Они извлекали бы его для опытов, что-то делали с ним и убирали обратно, как отвертку в ящик для инструментов. Так что да, ты подставил меня и моих людей, и мы здесь натворили такого, чего боги нам никогда не простят. Но когда тебе становится из-за этого плохо, вспоминай, что альтернатива была бы гораздо хуже. Джим продолжал размышлять об этом и три дня спустя, когда лаборатория была готова. Она выглядела как свалка. По стенам и полу змеями велись кабели, стиснутые кусочками провода или изоленты. Предназначенное для Амоса второе медицинское кресло развернули на 30 градусов, чтобы открыть доступ ко встроенным датчикам. Идеально аккуратный, чистый и упорядоченный отсек превратился в подобие спальни джима до того, как он поступил на флот. Разве что без грязного белья на полу. Локоницы обменивались скудными репликами. Ни один на Джима даже не посмотрел, и впервые с тех пор, как Роси пришвартовался к Соколу, он почувствовал, что на него не обращают внимания. А когда замечают, просто раздражаются от того, что он им мешает. Если чувствуешь себя неуютно, начала Эльфи. Всё нормально, ответила Кара. Плотно облегающий медицинский комбинезон согревал ее, удерживал на месте контактные датчики и создавал мелко и чистую сетку для сканирования, ожидавшего девочку после начала погружения. Она выглядела как участница соревнований по плаванию, та же строгая спортивная сосредоточенность. Я сама этого хочу. Я готова. Джим заметил, как изменилось выражение лица Элви, но не понял, что это значит. Харшаан Ли, заместитель Элви, пристегивал Амоса к другому медицинскому креслу. Нездравяк был одет в такой же костюм, как у Кары, но в то время, как девочка казалась сдержанной и решительной, Амос улыбался абсурдности всего действа. Взгляд черных глаз наткнулся на Джима, и Амос едва заметно кивнул. Привет, кэп. Пришел поглазеть на шоу. Не уверен, что мне будет на что тут смотреть. А мне нравится этот прикид, сказал Амос. Мне идет». Если не хочешь проходить через это, тебе нужно только сказать, ты же знаешь. Пожалуйста, не двигайтесь, произнес доктор Ли. Я настраиваю базовый уровень датчиков. Извините, сказал Амос и опять обернулся к Джиму. Не стоит беспокоиться обо мне. Я за этим сюда и шел». Правда? Лягте ровно, пожалуйста, сказал доктор Ли. Амос жизнерадостно поднял вверх большой палец, а потом переместился, как было сказано. Джима оттолкнулся и отплыл к стене, а из коридора появилась Наоми, хмурая, со стянутыми назад волосами, но при виде Джима она немного смягчилась. Голос доктора Ли прозвучал резко и громко. Окончательная проверка. Окончательная проверка. Происходящее в комнате не ускорилось и не замедлилось, но изменилось. Джим нащупал поручни и закрепился на нем. Элви плавала рядом с ним. "Вы готовы?" спросил Джим. "Я очень надеюсь, что это сработает. А если все зря, ну, будет досадно". "Окончательная проверка завершена. Код зеленый», — объявил доктор Ли. "По команде ведущего исследователя можем приступать". Он посмотрел на Элви. Так и внуло. Приступаем, произнес Ли. В его голосе Джим услышалось удовлетворение. Подключайте катализатор. Кара в медицинском кресле расслабилась, и Амос закрыл глаза.